Он повернулся к Дорис Кент, сказал, — Прошу меня извинить. Вы же помните, я предупредил, что смогу уделить вам всего пять минут. У меня назначена встреча с мисс Стрит. — Понимаю, — ответила Дорис Кент, сдергивая подбородок. — Я вернусь позже. Мейсон, поймав взгляд Деллы Стрит, показал глазами на Дорис Кент. Делла двинулась к ней. — Уверена, что вы меня извините, не так ли, дорогая? но в моем распоряжении несколько минут. Миссис Кент очаровательно улыбнулась. — Не стоит извинений. — ответила она. — Даже не упоминаете об этом? — Я понимаю, насколько занят мистер Мэйсон. Я полагаю, что уже он понял мои обстоятельства. И где я могу найти вас? — прервал ее Мэйсон. — В отеле лафит Я пребуду там следующие два-три дня. Мэйсон изобразил изумление. — О, разве вы не остановились в этом же отеле «Мисс Тритт»? — Разумеется, вы правы, как приятно! — заметила Делла. Мэйсон проводил Дорис Кент в коридор. — Я очень огорчен, — заметил он, — что так получилось. Ей в самом деле не следовало без спроса входить в мой офис, но мисс Стрит была назначена, она довольно богатая и избалована. — Я понимаю, — ответила Дорис Кент и, повернувшись, протянула ему руку. — После всего, — спросила она с намеком, — разве мы не можем быть друзьями? мейсон пожал ей руку и вернулся в офис. Делла Стрит, взглянув на него, озабоченно спросила, — Я ничего не смазала? — Нет, — ответил он.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 «Вы имеете в виду Мирну Дюшен?» «Вот именно», — ответил он. «Где ее дружок?» «Он в отеле Палас живет под именем Джорджа Причарда». «Окей», — заявил Мэйсон. «Сейчас отправляйся в отель Лафит, завяжи отношения с миссис Кент. Потом попроси Мирну Дюшен познакомить тебя с этим пиратом от любви. Он, похоже, из тех типов, что заставляют трепетать женские сердца». «Не могу не согласиться».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 «И пусть природа сделает свое дело!» — прервала она его. мейсон поклонился и улыбнулся. «Точно так!» Глава 18 Вывеска, протянувшаяся по фасаду магазина, была относительно новой. На ней значились скобяные товары, пизли и компании Все остальное было старым. В запыленных тусклых витринах явно ощущалась попытка влить молодое вино в старые мехи.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 — Привет, Пизли. неплохой тут у вас заведение. Хотелось бы, чтобы было так. Приятно слышать, что вам понравилось. — Как давно у вас этот магазин? — Не так, чтобы очень. Я приобрел его по дешевке на аукционе. Вот сейчас стараюсь избавиться от некоторых старых товаров. Затем либо продам магазин, либо, скорее всего, полностью поменяю интерьер. — Будете сдавать в аренду? — Да, и весьма перспективную. Но для этого надо сначала все здесь переделать за свой счет. Так арендатор этим заниматься не станет. Как скоро собирается приступить к ремонту? Сразу же, как только смогу распродать старые хламы, получить наличные. Ну и как торговля? Так себе. Собираюсь устроить распродажу со скидкой в течение месяца или около того. Честно говоря, даже еще и не знаю толком всего, что тут накопилось. инвентаризация здесь давно не проводилась И один из прежних владельцев оставил только выборочную опись. Прежде в помещении было настолько темно, что я, по правде говоря, даже не представляю, как покупатели добирались до прилавка. Я установил новое освещение, но все равно создается такое впечатление, что все внутри покрыто паутиной. Физли осторожно глянул через плечо и, понизив голос, спросил, как насчет разделочного ножа. — Превосходно, — ответил мейсон в точности так, как я хотел. Физли поежился, чувствуя себя не в своей тарелке в чем дело осведомился у мейсон что не случилось пиздли отрицательно покачал головой когда видели элен оррингтон давно прошлой ночью ответил пизля а что надеюсь в этом нет ничего плохого он старался избегать взгляда мейсона как давно видели мисс хаммер вообще не видел а харриса лицо пиздли вспыхнуло а почему вы меня о нем спрашиваете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 манера стали вызываще грубыми мейсон медленно произнес думаешь со мной ведут двойную игру что вам об этом известно Щеки пизли запылали ни черта ответил он не понимаю зачем мы сюда только пришли вы говорили кому нибудь она же спросил небрежный почти весело мейсон за кем дьяволом вы пришли сюда за таким чтобы это выяснить ответил мейсон Пизли притих ну говорили я не могу сказать вам — Почему? — Потому что не могу, и все. Эллен Орингтон не велела говорить так, — спросил мейсон Пизли хранил молчание. Адвокат засмеялся и сказал, — Не делайте из этого такую тайну. Сержант Колкомб в курсе, так что нет причины скрывать от остальных. На лице Пизли появилось особое выражение. — Вам об этом известно? — поинтересовался он. — Про сержанта Колкомба? — Да, конечно, известно. Он сам сказал мне мейсон достал партсигары с кармана и протянул пизли. Они оба взяли по сигарете. мейсон предложил спичку. — Голком толковый мужик, — небрежно бросил адвокат. — От его глаз ничего не воскользнет. Готов поклясть, что так. — Он сказал вам, как пронюхал о ноже? — Нет, не говорил. — Вы дали ему письменные показания? — Послушайте, — отрезал пиздли Предполагает, что я не должен обсуждать это.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 — Ну, я только следую инструкциям, и все, вы меня в затруднительное положение, мистер мейсон На лице Мэйсона появилось изумление, смешанное с недоверием. — Что я делаю? — спросил он. — Вы ставите меня в затруднительное положение. — Ничего подобного, — ответил адвокат. — Вы вправе продавать с кабины изделия кому угодно. Сержант Голкомб смотрит на это иначе. — Да черт с ним, сержантом Голкомбом! — весело ответил мейсон Скажите ему, пусть катится куда подальше. Он что, вложил деньги в ваш магазин? — Нет, но... — Тогда что вас беспокоит? — Он угрожал, что припутает к делу Эллен. — Ну, наглый врун, — весело заметил мейсон Никто никуда не припутает Эллен. — Но я дал вам нож, которым вы собирались заменить. — Заменить? — прервал адвокат. — Что? — Ну, то другой нож. мейсон медленно и торжественно качал головой, как бы начисто все отрицай Даже и не собирался заменять никакие ножи, — заявил он. — Для чего же он вам тогда понадобился? — Только за тем, чтобы проделать эксперимент. Для этого мне нужен был нож того же размера и похожий на тот, которому зарезали риза. Что за эксперимент? Мессон набрал воздуха в легкие, затем помедлил, выдохнул и медленно покачал головой. — Нет, не думаю, что будет лучше, если я расскажу. Видите ли, я еще не вполне готов полностью довериться сержанту, он может спросить вас. — Вам, окажется, намного легче ответить ему, что не знаете, чем сказать, что знаете, дали слово хранить все в тайне. Сержант Голкомп чрезмерно временами импульсивен.